Вторая жертва. После захвата великого раджафа больше никто из обитателей земель, что лежали за серединой мира, ближе пяти шагов к Олегу не подходил. Ни в стойбище, ни в деревне мудрецов, ни позднее на реке. Однако многие, пристём завидев его, подбегали и пялились так, словно на имел слоновии уши и поросячий нос. Похоже, наговорили дети о схватке чужаков с иноземным демоном изрядно. Впрочем, впечатлением их действительно должно было хватить с избытком. И на себя, и на соседей хватит, и на детей с внуками останется. А если к этому еще чего-нибудь и приврать, ух, что получится страсть. Во всяком случае, отнеслись к победителям Со всем уважением, а двое мудрецов проводили гостей аж до самого истока реки, по которой прибыли путники. Мудрецы ехали на своих санях, а глазастая девчонка везла тщательно завязанного, с заткнутым ртом и замотанного в оленьей шкуре пленника на отдельной упряжке, у которой на санях была не одна спинка сзади, а три: одна сзади и две по бокам. В верховьях речки, пока Олег искал выход к знакомым местам, Раджаф, а мудрецы тихо выложили на лед и не прощаясь, исчезли. Исток большого Каима они искали почти пять дней. И Середин, и Любовод были бывалыми путешественниками, а потому прекрасно понимали: ошибешься здесь с ручьем на две версты. А в итоге За тысячу верст от нужного места окажешься. Поэтому даже находя знакомые места, приметы, тропки все равно проверяли и перепроверяли. Но потом они миновали ручей, дали знакомую протоку и реку. И спустя восемь дней увидели на заснеженном льду долгожданные следы повозки, что уходило вниз от торчащих из сугроба вешек. Вот и все. Добрались, почитай. Скинув шапку, облегчённо тёр лоб новгородец. Вот не обговорили мы, от какого дня возвращения считать. Как на земле каимовские въедем, али когда до столицы доберёмся. Али может статься он уже и в горный в свой дворец вернулся, туда ведь почитай лишних три дня пути получится. Ведь так, а что же? то его доставлять? Но чего же мы терять добро своё должны, коли мудрый Аркаим сместь-то на место перекатывается? Мы сколько дней в пути, дружа? Ты не считал? Дней сорок, я думаю, пожал плечами Середин. Ну, да, сороковая — это тоже неплохо, заперебирал пальцами в воздухе Любовод. Но ведь уходят дни уходят «Скачем скорее, дружа, скорей. Весь его они миновали тем же днем, еще до темноты. На нас стояла целая Жечь ее мудрый Аркаим не стал, но кол с головой несчастного мальчишки перед городом пропал. Останавливаться не стали. Припасов у путников еще хватало, так что и тратить в городе драгоценное время купец не дал. Олег пытался его уговорить. За лесней тропы занесены, и надо бы поехать кругом по реке, но на упрямо рвался напрямую, и ведун поступил. Результат оказался примеряющим. Снега в лесах и действительно намело, человеку чуть не по пояс. Но лошади хоть и медленно, но заносы такие грудью пробивали. А по полям и лугам, открывающимся между чащами, двигались довольно ходко. Получилась серединка наполовинку. До столицы они пробивались не три дня, как осенью, а все пять. Но это в любом случае было быстрее, нежели круговым путем. Каим, за минувшие два месяца, слегка облагородился. Проломы в стенах были очищены от гари, к ним приставили для удобства хождения приметы. Караульные стали пешими, стояли только перед проходами и заметно обленились. Сил на понукание простых горожан они больше не тратили, а на подъехавших путников и вовсе внимания не обратили. Не спи, замерзнешь!» — спешивший скинул поводья одному из стражников, ведун. Давай, любовод, снимай наш товар. Такую ценность Никому более доверить нельзя. Урсула, не отставай. Купец, естественно, спорить не стал. Взявшись с двух сторон за меховой тюг, путники поднялись скоПРёмьту по и неспеша направились к центру города. Однако перед дворцом богов на их пути неожиданно встали незнакомые воины. «А вы кто такие, бродяги?" Их было всего шестеро. Наседин и без того слишком устал, да и про обещание мудро мудрого ему, не забыл. Зачем пускать кровь тем, кто всего лишь старается честно исполнять своё дело? Сардара Хойбао зови. Олег первым опустил груз и облегченно потёр лоб. Скажи друг давний, вернулся. Пусть комнату мою готовит, ты вход парадный отдраит хорошенько. Родовитый гость по нему пройдет. — Ты, что ли, родовитый гость, бродяга, гляди, плетень на свою задницу выпросишь. А ты кто таков, смертный? улыбнулся Олег. А тебе зачем, бродяга? послышав неладный понезелвой интон. Назови свое имя, смертный, и Много Многочастей каждому горожанину имя свое называть. Да я хочу знать, что за хам проник во дворец великого аркаима? Да я! Воин опять было повысил тон, но вдруг вспомнил, что у человека перед ним тоже есть оружие. Нет, ты продолжай, продолжай, пригласил ведун, поскольку я намерен пройти. Будет проще, если ты захочешь со мной сразиться. Я позову подмогу, сказал один из воинов и побежал к входу для простых людей. На некоторое время повисла тишина. А минут через пять, осторожно ступая, по мёрзлой земле остроносыми войлочными тапками с красным синим шитьем, из люка появился толстый сановник. В релисе горлатая накидки с капюшоном. Увидев путников, он немедленно склонил голову. Рад тебя видеть, господин. И я ужасно рад видеть тебя, кто изба. Засмеялся Середин. Ты даже не представляешь, как вас не было здесь пятьдесят дней, господин, и вы провели это время явно не под крышей. С тонкой улыбкой ответил щекастый сановник. Поэтому я представляю. Идемте со мной. Два момента, мой дорогой великий сардар, остановил его Олег. Во-первых, мы достойны того, чтобы пройти через главный ход, тот, что предназначен лишь для правителей. А второе, когда эта стража закончит сегодня службу, Пришли, пожалуйста, этого бойца ко мне. Этого удивился сановник. «А зачем он тебе? У меня есть много более умелых слуг, а это всего лишь десятник. Мы просто сразимся в поединке. А кто и бал. Он оскорбил меня, но мне не хочется вносить беспорядок в дворцовую службу. Будет разумнее, если мы решим разногласие позднее. Кемил. Кемил покачал головой садовник. Разве я не просил тебя быть вежливым? Скажи, разве не просил? Просил, уважаемый, ах, кто изба? А что такое вежливость? Кемил встречать без криков, говорить с приятными словами, не угрожать, если тебе, если нет опасного, Ты ничего не понял, Киммил. Дочереровано поцокал языком толстяк. Вежливость это когда ты разговариваешь с людьми так, что бы никому из них не захотелось тебя убить. Ты так и не понял. Теперь тебя все таки убьют. Жаль. Ну, правителя после войны и без того мало десятников. Прощай, Кемил!» Прости, господин. Я распоряжусь приготовить главный вход для твоих ног. Верховный сардар ушел, а путники, давая ему время приготовиться к встрече, постояли еще немного. «Ну, пора. Спустя несколько минут поинтересовался любовод. Торопишься? наглянулся на него Олег. Чуть раньше, чуть позже. Какая теперь разница? Мудрый, Аркаим все равно обещал считать время по закатам. А до вечера еще далеко. Все, я один, друже. Лучше закончить поскорей. Ну, хорошо, понесли. позволь помочь тебе, господин. Внезапно поинтересовался десятник. Э, что бы это вдруг? Я я хочу помочь. Ну, я хочу попросить у тебя прощения, господин. Если ты сразишься со мной, Кемил, то тебе не придется этого делать. А вдруг ты уцелеешь? Я устал, моя сабля исступилась а сотни глупых голов. У тебя есть шанс. Я я не знал, что вы знакомы великого сардара. Какая разница? Как только что мудро помянул Ахтой Ахтойбао, вежливость состоит не в том, чтобы отличать господ от слуг, а в том, чтобы никому не хотелось тебя убить, совсем никому. Я прошу прощения, господин. Я сделал глупость. Я никогда в жизни больше не произнесу таких слов. Даже и не знаю. Хотя если тебя убить, ты уже никогда не сможешь воспользоваться этим уроком. Неси